Здесь Авакум сблизился с самыми видными лицами из белого духовенства. Духовником Стефаном Ванифатьевым и протопопом Иваном Нейроновым. Они заметили в Эвакуме сильного человека и объявили о нем государю, который так любил, так искал сильных людей между духовенством. Ванифатьев и Нейронов отправили Авакума опять на старое место. Здесь он нашел стены старых хором своих разоренными. Обзавелся снова, но не мог долго нажить в покое. Пришли в село мое плесовые медведи с бубнами и с домрами, и я грешник, по Христе ревнуя, изгнал их, и хари, и бубны изломал. На поле един у многих, и медведей двух великих отняв, одного ушиб и паки ожил, а другого отпустил в поле. На беду в это время плыл Волгую в Казань на воеводство Василий Петрович Шереметьев. Ему пожаловались на ревнителя. Боярин призвал Авакуума к себе на судно и много бронил, но этим беда не кончилась. С Шереметьевым ехал сын его Матвей, у Шереметьевых была сильная склонность к наземщине, и Матвей брил бороду. Когда старый Шереметьев, разбронивший Авакуума за медведей, велел, однако, ему благословить сына своего, то ревнитель, увидав блудоносный образ, объявил, что ни за что не благословит, и начал порицать от писания. Боярин сильно рассердился и велел бросить обличителя в Волгу. Грозный приказ, впрочем, не был исполнен. вакуум отделался тем, что его много тамя протолкали. вакуум не мог ужиться в селе, его выгнали в другой раз. В другой раз сволокся он к Москве, и государь велел его поставить в протопопы в юрьеве поволжский Но здесь вакуум столкнулся не с воеводою, а с другой силою, с миром. В восемь недель новый протопоп успел вооружить против себя духовенство и мирских людей, мужчин и женщин. Огромная толпа собралась к патриаршему приказу, где сидел Авакум с духовными делами. Протопопа вытащили из приказа, среди улицы били бытогами и топтали. Прибили его до полусмерти и бросили под избной угол. Воевода прибежал с пушкарями на выручку, схватил Авакума, посадил на лошадь и привез домой. И около дома расставил пушкарей. Предосторожность была далеко не лишняя. Толпа приступила к протопопову дому, особенно кричат попы и бабы. Убить вора, блядского сына, да и тело собакам в ров кинем. вакум ночью, покинув жену и детей, ушел по Волге сам третий. Прибежал в Кострому, а здесь та же история. Костромичи выгнали своего протопопа Даниила. Для объяснения этих явлений вспомним, что в описываемое время Ванифатиев, Неронов, вакум.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 и Авакум сею свою силою, зашумел против новшеств. Тут он столкнулся с Никоном. Пусть он сам расскажет следствие этого столкновения. Меня взяли от сеношного со стрельцами на патриархове дворе. На цепь посадили ночью. И когда же рассвело в день недельный, посадили меня на телегу и растянули руки, и везли от патриархова двора до Андроньево монастыря. И тут на цепи кинули в темную палатку ушла в землю. И сидел три дня, не ел, не пил, во тьме сидя. Кланяйся на цепи, не знаю, на восток, не знаю, на запад. Никто ко мне не приходил, только мыши и тараканы. И сверчки кричат, и блох довольно на Наутро архимандрит с братью пришли и вывели меня. Журят мне, что патриарху не покорился, а я отписание его броню делаю. В то время после меня взяли Логина протопопа Муромского. В соборной церкви при царе Астрик его Никон в обедню. Астрикши содрали с него однорядку и кафтан. Логин же разжегся ревностью божественного огня. Никона и через порог в алтарь в глаза Никону плевал. Распоясывался, схвати с себя рубашку, в алтарь в глаза Никону бросил. И чудно, растопырись рубашка, и покрыла на престоле дискос, будто воздух. И меня привезли к соборной церкви Стрич. Государь с места сошел и, приступая к патриарху, упросил не Стрич, Послали меня в Сибирь с женой и детьми. А Вакума вообще очень щадили в сравнении с другими расколоучителями. И после, как увидим, сильно ухаживали за ним, уговаривая отстать от раскола или, по крайней мере, не кричать за него.